Мам, а лягушки бывают в очках. Ой, да нет, конечно, дочек, ты че? <свят> лигуски, <Васька. свят> да, значит, это бабушка в пруду плавает. Забелявых! <свят> <Всё. свят> в мастерской художника его приятель разглядывает одну из картин. Ух ты! Здорово! И сколько бы ты хотел за нее получить? 10 тысяч. О! Цена такая, как будто ты уже сто лет как умер. <свят> Ух ты! Здорово! Радио РУ! Брачное объявление Ищу свою вторую половинку Единственную и неповторимую Полудурок Запилел Беседует два эстета Раньше ведь как бывало Светлое чувство Могло вспыхнуть буквально вот Из-за пустяка Да, соприкоснешься слегка рукавами И вот она, любовь Да, да, да, сейчас Трись, не трись, хоть все До кровавых мозолей сотри Нету той Глубины нету той. А может быть сила трения его занята? Солнышко мое, вставай, вставай, вставай! Любовь, пареной, гандаря! Трещь и три. Любовь, пареной, гандаря! За кровавок мозоли! Любовь, пареной, гандаря, гандаря! Соус и в интернете! RadioSoul.ru Дорогой-то не находит? Столгуречная маска. Очень помогает мне улучшить мой внешний вид. Конечно, дорогая, конечно. Вот только я не пойму, почему ты ее снимаешь. <реклама>